На станции волчий ручей. Впереди раскрывалась диафрагма выхода. Он испытал такое чувство, словно его оглушили ударом по голове. Контраст был почти невыносимым. Исчез инопланетный берег, кроваво-красное солнце, море, блуждающая звезда со змеевидными протуберанцами. Не было жгучего холода, гелиево-кислородного ветра, хлеставшего по длинной очереди галактических граждан, погруженных в мысли о своих делах, стремящихся получить первоочередное право транзита или сердящихся на задержку. В этой пасторальной тишине... Обе планеты, Эксион-4 и мир ужасной блуждающей звезды, превратились в кошмарных близнецов, о которых он не хотел даже думать. К вамоде он радостно подался вперед, когда флайер выплыл из клуба трансфлексной станции, и он впервые в своей взрослой жизни взглянул на широкие просторы Земли, залитые теплым светом ее единственного солнца. 20 минут спустя большая часть его патриотически-пасторального настроения испарилась. Он яростно процедил, обращаясь к флайеру. «Что это значит? Я не могу вызвать Молли Залдивар? За я проделал такой путь от самого аксиона 4 Ты хочешь сказать, что я не могу послать ей сообщение? Ваше сообщение едва ли может быть послано, мистер Квамодиан. Блок связи не функционирует. Чепуха». попробую вызвать местное отделение общества товарищества звезды тоже не отвечают мистер к маммодиан это местные обычаи меня информили информировали в четырнадцать часов по местному времени все обычные линии связи будут открыты но до этого времени «Я не могу ждать из-за дурацких условностей», — рявкнул Квамодиан. «Я потратил столько усилий, чтобы добраться сюда, и я не намерен бить баклуши, пока этим занимаются местные деревенщины, так что я отправляюсь туда сам». «Конечно, мистер Квамодиан». Клэр начал медленно спускаться к пыльному открытому участку прямо перед кубом станции. «Правда, — добавил он, извиняясь, — вам придется идти пешком». По местным обычаям, флайерам не разрешается удаляться больше, чем на сто метров от станции. Великий Аль-Малик. Ну, ладно. Он суетливо выбрался из кресла и протиснулся в открытую дверцу. Куда мне идти? Вдоль по улице, мистер Кмамодиан. Золотое здание с эмблемой товарищества, сказал над его ухом голос флайера, включившего наружные динамики. Он повернулся и посмотрел в указанном направлении. Лайер за его спиной тихо поднялся в воздух и отплыл обратно к высокому черному зданию трансплексной башни, после чего опустился отдыхать у ее основания. Куамодиан остался один на планете, где когда-то родился. Как он сейчас понял, он был даже больше одинок, чем ожидал. Он знал, что некоторые области Земли еще населены. Хотя они ни в коей мере не могли идти в сравнении с шумными метрополисами центральных миров или даже относительно малозначительными планетами, где он учился или работал, но он никак не ожидал, что Земля, пусть даже небольшой кусочек, будет совершенно пустой. Тем не менее, поблизости не было видно ни души. Он посмотрел назад на башню станции, его флайер неподвижный и безобидный ждал у подножия. Больше ничего. Он посмотрел вдоль длинного бульвара, из искусственного камня, здания школы, больницы, несколько центров снабжения и ни одного жителя. Он заметил парк со скамьями и игровыми площадками, но они пустовали. Он видел припаркованные на стоянке машины, по виду брошенные, библиотеку без читателей играющий фонтан, и некому было любоваться его игрой. «Это просто смешно», — проворчал он и зашагал к сияющему на солнце зданию. Единственная звезда Земли оказалась жаркой, и гравитация родного мира превышала силу притяжения, к которой к Вамодиан привык за эти годы. Это была утомительная прогулка, но что-то было в ней приятное. Нечто в запахе пыльного тротуара, в шелесте яркой молодой листвы деревьев, нависающих над тротуаром, над поселком, словно благословенный Аль-Маликом, повис мир. Но Квамодиан спешил на Землю не для того, чтобы искать здесь покоя. Он прибавил шагу с пыхтением, преодолевая тротуар, отделявший его от флагштока, на котором развивался штандарт товарищества звезды. На черном фоне космического пространства тринадцатицветную звезду Аль-Малик окружали эллипсы сложных организаций.